Глава четырнадцатая. Влюбленные, дьявол и смерть. Роберт Стелфорд приготовил убежище для своего сына и его девушки на острове Сиранган, находящемся у южной конечности Бали. И, может быть, большинство считали это место раем, но для Лин это был ад. За полгода ее достал маленький город с населением не больше четырех тысяч человек. Здесь была вяло текущая жизнь, и Лин изучила городишко вдоль и поперёк. Даже песочный пляж с лазурными водами уже не прельщал ее. Палящее солнце не щадило бледную кожу Лин и не спасал никакой солнцезащитный крем. Если бы не её любовь к Реймонду, она бы давно вытащила из шкафа чемодана и улетела в Бостон. Всё чаще по вечерам она смотрела на закат и думала, неужели вся ее жизнь пройдёт здесь? Сможет ли она когда-нибудь привыкнуть? Именно поэтому, когда она увидела на одном местном форуме, что в часе езды от города живет потомственная гадалка, Лин тут же решила отправиться к ней. И, разумеется, с нею поехал Реймонд. Надеюсь, мы не зря ехали столько времени. Реймонд притормозил укованной ограды, обвитый плющом, и заглушил мотор. Взятый на прокат, «Шевроле» не шел ни в какое сравнение с его «Мустангом», оставшимся в Бостоне. На середине пути сломался климат-контроль, превращая поездку под палящим солнцем в ад. «Пока мы не попробуем, не узнаем», — задумчиво произнесла Лин и отстегнула ремень безопасности. Она решительно вышла из машины и хлопнула дверцей. Ее взгляд проскользнул по ограде и устремился дальше. На форуме не врали. Желтоватый дом гадалки был виден с дороги. Он возвышался на небольшом холме в окружении густой зелени деревьев. Рэймонд взял лин за руку, замечая, как горели от предвкушения ее глаза. Он толкнул тяжелую кованую дверь ограды, и она тут же отозвалась затяжным скрипом. По петляющей тропе они направились к старому дому. «Я считаю всех гадалок шарлатанами». Разнес Реймонд и перешагнул через лежавший на дорожке ствол дерева. Либо хорошо понимающими в психологии аферистами. Не ворчи! Лин всматривалась в узкие окна, намертво завешенные темными непроницаемыми шторами. Все равно в этой глуши больше нет ничего интересного. Вскоре они остановились перед деревянным крыльцом, солнце заходило за горизонт. Его закатные лучи отражались в витражном окошке входной двери. На ступеньке мирно спал черный, откорменный кот. Ловец снов, висевший на козырьке, подрагивал от слабого ветра. Лин начала подниматься по ступеням. Под ее сандалиями старые половицы протяжно скрипели. Подол белого длинного сарафана поднял с пола землистую пыль, и дремлющий кот чихнул, и нырнул в гущу зелени, обвивающе перила. Лин старалась урезонить прыгающий от волнения пульс. Она сделала глубокий вдох и постучала в дверь три раза. Но ни звука шагов, ни поворота замка не было слышно. «Видимо, никого нет дома», — полушепотом сказала она, обернувшись к Реймонду. Он скептически скрестил на груди закорелые руки и недовольно свел брови, На нем была свободная белая майка и джинсовые шорты по колено. Слышишь? Реймонд указал пальцем на входную дверь, за которой доносились Шорохи. Внезапно в сознании Лин что-то щелкнуло. Ее затея показалась абсурдной, и Лин развернулась, собираясь скорее покинуть это странное место. Проходите, открыто, раздался женский голос за полотном. И Лин растерянно посмотрела на Реймонда. «Поехали обратно», — одними губами произнесла она. В ответ Реймонд недовольно помотал головой. Ему изначально не понравилась идея Лин, но легче остановить землетрясение в 10 баллов, чем переубедить его упрямую девчонку. Пришлось арендовать машину и нестись час по жаре, петляя по незнакомым дорогам, а потом еще топать пешком, потому что проехать к дому не представлялось возможным и все это ради того чтобы забраться на крыльцо и вернуться обратно черта с два реймонд уверенно толкнул входную дверь в нос ударил запах ароматических свечей и каких то трав из многообразия реймонд смог выделить только лаванду и можжевельник перешагнув порог дома он занял собой почти все пространство тесной прихожей с темным ковром на полу к нему вышла женщина по пути накидывая на плечи черный платок висящий над входом в гостиную бусины прозвенели над ее головой седыми волосами собранными на макушке в объемный пучок проходи дальше проговорила она хриплым голосом скользя взглядом вдоль реймонда она пристально смотрела на лин стоящую за его спиной реймонд двинулся вперед Но женщина выставила руку. «Стой!» Её тяжелый взгляд остановился на Реймонде, и он готов был поклясться, что в этот момент его прошибло насквозь. «Мой дом закрыт для людей с оружием». Реймонд свел челюсть. Ствол пистолета за поясом холодил позвоночник, как и мысль, каким образом это безумное догадалось об этом. «Пока не попробуешь». «Не узнаешь», — сказала женщина. ее прозрачные глаза были устремлены точно на Лин. «Твою мать!» — прошептала Лин, потрясённая только что сказанными словами женщины. «Откуда вам известно?» Именно эту фразу она произнесла, когда они подъехали к узорчатой изгороди. «В интернете не писали об этом?» — насмешливо спросила хозяйка дома, слегка приподнимая уголки губ вверх. Она была явно довольна произведенным эффектом. Все до единого они приходили к ней с полной чашей скептицизма. Вечное недоверие осточертело, и женщину забавляла реакция пришедших на ее умение забираться в чужие головы. Хозяйка дома развернулась, ее невысокая фигура растворилась в темноте гостиной. Лин, словно под гипнозом последовала за ней. Она отчаянно пыталась вспомнить, как называли гадалку пользователя в интернете. «Медина», — проговорила женщина, остановившись рядом со столом. Она чиркнула спичкой и зажгла свечи, осветившие стол черной атласной скатертью. Медина кивнула на стол, стоящий напротив. «Садись». Лин прошла по гостиной и подол ее длинного сарафана зашуршал, Когда она опустилась на стул, при зажженных свечах Лин смогла рассмотреть очертания комнаты. Она была заставлена странными вещами: высушенные пучки с травой, пакеты с землей, стеклянные шары, большое зеркало в массивной раме. От всего многообразия веяло прошлым столетием, как и от множества книг в твердых старинных переплетах и стрепавшихся на корешках: Убери крест! Медина недовольно посмотрела на руки, скрещенные на груди Лин. Лин послушалась, и женщина достала колоду карт. Она разложила их на столе и перевернула ту, которая легла ближе всех к девушке. На карте был изображен желтый диск Луны, внутри которой находился полумесяц. «Это карта Луны. Она выпала на тебя». Длинный ноготь гадалки уперся в шершавую поверхность карты. «При свете яркого дня ты забыла про ночной кошмар. Его тень преследует тебя, как твоя собственная. Она оживает с заходом солнца и принимает облик дьявола». Лин передернула от этих слов, звучавших как проклятие. «Что это значит?» Она растерянно посмотрела на женщину. При зажженных свечах лицо Медины будто покрылось пеленой. Мраморная сеть глубоких морщин на лбу и вокруг глаз начала исчезать. У Лин создалось впечатление, что женщина молодела, черпая энергию из нее самой. Тонкие губы-гадалки медленно расплылись в улыбке, словно подтверждая догадки девушки. «Что привело тебя сюда?» Медина перевернула рядом лежавшую карту. Ты всю жизнь бежала от прошлого. С каких пор будущее стало иметь для тебя значение? Я хочу знать. За тобой стоит рыцарь посохов. Перебила ее женщина и помахала в воздухе картой. На ней был изображен всадник на коне в мантии. Он держал в руке то ли жезл, то ли палочку. Лин не была сильна в рыцарской атрибутике. «Карта выпала на того, кто пришел с тобой». Рэймонд от напряжения Лин сжала в кулак ткань сарафана, натянувшегося на бедрах. «За его спиной поражение. Печальный персонаж», — нараспев проговорила Медина. «Он стремится изменить прошлое, вернуть свой золотой век, который сам же и придумал». Как одержимый демон, он движется к цели, превращая свою жизнь и жизнь его близких в утопию. Это не про Реймонда. Это всего лишь карта. Лин огрызнулась и попыталась встать, но под напором бесцветных глаз ноги словно парализовала. Согласна, это всего лишь карта, обозначающая бегство. «Вместе с ним ты стала дезертиром, но тот, кто ищет, найдет», — Медина прищурилась. «Кто найдет?» — спросила Лин, чувствуя, как начинает злиться. Она приехала сюда не за тем, чтобы какая-то обезумевшая женщина пугала ее пустыми словами. «Карты только предостерегают, а судьба располагает. Все в наших руках». Ответила Медина и принялась заново тасовать колоду. Женщина склонилась над столом, ее губы подрагивали в беззвучном движении. Медина не спеша, перевернула три карты и медленно подняла голову, посмотрев в упор на Линси, та вздрогнула. И казалось, что тяжелый взгляд гадалки просачивался под кожу, а воздух наполнился аурой неизбежности. Шестой, тринадцатый. И пятнадцатый аркан. Медина по очереди придвинула карты ближе к Лин. Влюбленные, дьявол и смерть. Слова хозяйки дома звучали как приговор. Это было слишком для Линси. Слишком для того, чтобы искать логику в словах чертовой сумасшедшей. К чему слушать бредни больной на голову отшельницы, живущей за пределами города? «Лучше бы я не ехала сюда!» Лин подскочила со стула и рванула к выходу из гостиной. Пламя свечей, стоящих на столе, задрожало от ее резкого ухода, и тени в комнате зловеще заплясали. «Снова убегаешь?» — послышался хриплый голос за спиной. «Смерть не есть кончина. Это может быть трансформация, перерождение». Играть ваши проклятые шарады я не собираюсь. Линси обернулась к гадалке. Я не за этим приехала сюда. Предназначение невозможно выбрать или изменить. Женщина выглядела довольной, словно получала удовольствие от страха, который сеяли ее слова. Бойся, карты дьявола рядом с картой смерти. Лин уже не слушала гадалку. Она пулей вылетела из дома, проскочив мимо сидящего на крыльце Реймонда. Ее белый подол сарафана развивался, когда Лин, подобно рыси, стремительно понеслась по тропе. Подскочив со ступеньки, Реймонд побежал за ней и догнал ее, развернув к себе. «Лин, что случилось?» Он заглянул в ее полыхающие гневом глаза. «Приехать сюда было ошибкой», — выдохнула Лин. Слезы потекли из ее глаз оставляя блестящую дорожку на щеках. Реймонд вытер подушечками пальцев слезы и крепко прижал Лин к груди. В это мгновение в ее душе произошел надрыв. Все для нее оказалось слишком. Лин рыдала футболку Реймонда, не останавливаясь. Впервые за полгода, проведенного в чужом для нее городе, она позволила вылиться слезам наружу. Безумная женщина с бесцветными глазами добила ее окончательно. Лин ехала сюда, чтобы получить ответы о своем будущем. И что она услышала от гадалки? Влюбленные, дьявол и смерть. «Мне выпала карта смерти», — всхлипнув, сказала Лин. «Карта смерти? Это же чушь, Лин!» Реймонд обхватил ладонями лицо любимой, снова убирая большими пальцами дорожки слез. Лин взглянула в его темные глаза. «Я скучаю по Бостону». Скучая по Мелани, по нашей квартире, по Фрэнке. Я хочу домой. Рэймонд смотрел в два бездонных серых озера полных слез и мысленно проклинал сам себя за все, что натворил. За то, что по его вине они оказались в этой дыре. За то, что они приехали к поехавшей гадалке. За то, что его любимый Лин сейчас плачет на взрыт Я что-нибудь придумаю? Сказал он, прижимая Лин еще крепче, иди садись в машину. А ты? Лин вновь громко всхлипнула. Я забыл в доме сигареты, соврал Реймонд, направившись к крыльцу. Когда он ворвался в гостиную, женщина неподвижно сидела за столом, только ее губы беззвучно шевелились. Пред ней стояла чашка из белого фарфора, наполненная кофейной гущей. Реймонд метнулся в ее сторону и навис над ней, борясь желанием опрокинуть стол вместе с этой чокнутой ведьмой. В твоей душе демоны! Женщина прищурилась, разглядывая надпись на руках Реймонда, язык мертвых разрушил тебя, как и призраки прошлого. От тебя за версту несет смертью. Что ты несешь? — грубо оборвал ее Реймонд. — Думай, что говоришь и кому говоришь. — Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не разнести твое чертово логово. К тебе пришла моя девушка, чтобы узнать о будущем, а ты наплела ей про смерть. Он вытащил из кармана бумажник и кинул на стол несколько внушительных купюр. — Может, сейчас. Станешь полюбезнее и объяснишь, что за цирк ты устроила. — Ты же не веришь в магию. «А таких, как я, считаешь аферистами?» Усмехнулась Медина и потянулась к ящику, достав оттуда монштук «Тысячу раз подумай, прежде чем узнать о своем будущем. Мне не нужны карты и кофейные гущи, чтобы сказать о твоем будущем. Мне не составит труда вырвать твой язык и поджечь, как в старые времена. И твои дохлые духи не смогут помочь. На нее выпал аркан с луной. Не обращая внимания на его угрозы, Медина принялась писать на бумаге «Ее оберег — лунный камень». Реймонд нахмурился, глядя, как рука женщины с длинными ногтями выводила слово Селенит. «На полнолуние ты должен отдать ей любую вещь с этим камнем». Не «Неважно, что это будет, серьги, подвеска, браслет», — продолжила говорить Медина и глубоко затянулась. «Главное — селенит, главное — ближе к телу». «Хочешь сказать, что какой-то камень решит проблемы?» — резко спросил Реймонд и неприязненно посмотрел на бумажку. «Она помогла тебе, настала твоя очередь». Женщина выпустила дым в лицо Рея. «Ей не нужна моя помощь. Ей нужен ты. Я всегда буду с ней», — процедил Реймонд, сильнее цепляясь за край стола. От напряжения костяшки на его руках побелели, быстро заходили желваки на выточенных скулах. «У смерти тоже есть чувство юмора. Язык мертвых может сыграть с тобой...» Злую шутку. Медина поднялась из-за стола и потушила свечи. Реймонд резко покинул комнату, желая как можно скорее забыть эту женщину, этот дом, этот день. Подобно ветру, он проскочил по тропе и влетел в салон машины, где его дожидалась лин. Он вдавил ногой педаль газа, и мотор зарычал. Его пальцы крепко вцепились в руль, а ноздри раздулись от возмущения к самому себе. Кто он такой, черт возьми? Раз решил поверить в слова какой-то свихнувшейся ведьмы.